Глава 18. Несмотря на то, что мышцы восстановились, Вики, решившая себя называть именно так, еще очень сильно уставала. При этом причин для такой усталости, по ее мнению, не было. Но факт оставался фактом, и временами коляска еще была нужна. Психолог ничего не мог с этим поделать, разве что Берт. И вот однажды коляска исчезла, как не было ее. «Вставай, моя хорошая!» — пощекотал девочку мальчик. «Пора завтракать и на уроки!» «Ой, а где коляска?» — удивилась Виктория, готовая привычно пересесть. «Эльфы внесли, пошутил Берт, аккуратно потянув девочку за руки, отчего она села, солнечно ему улыбнувшись. «Не нужна тебе больше коляска!» «Страшно без нее!» — призналась Вики тайну которой от Берта не было совсем. «Я знаю», — кивнул мальчик, уже приготовивший одежду для своей девочки, на что она заулыбалась, принявшись переодеваться. Память будоражила, конечно. Всплывал старый страх. Хотелось уцепиться за стены, но Берт был прав. Пора уже ходить самой. Диагностика не выявила никаких проблем. Значит, усталость ей просто казалась. Мозг искал вариант, при котором она не будет себя нагружать. О таком Вики знала, поэтому, взяв себя в руки, пошла умываться и приводить себя в порядок. Конечно же, под присмотром Берта. Ты сегодня без коляски, заметила тетя Алисия, на что девочка покраснела. Берт отобрал, призналась она. Он у меня самый лучший, обняла Вики мальчика. Все-все понимает. — Насколько я осведомлена, — сообщила герцогиня, — это неудивительно. Садитесь завтракать. Алисия внимательно следила за детьми, прислушиваясь к психологам, поэтому с понедельника детям угрожало еще одно изменение в жизни — уроки танцев. Бальных, конечно, ибо положение обязывало, а тот же вальс вполне позволял ощутить уверенность в своих силах чего обеим девочкам явно не хватало. Виктория давно уже перестала пытаться выглядеть многомудрым врачом, будто став младше, правда, пока дело не касалось пациентов. Впрочем, восьмилетнюю целительницу старались просто так не беспокоить, несмотря на то, что знала она очень много. Как высказался на эту тему Петер, у ребенка должно быть детство – и с ним герцогиня была полностью согласна. Снова обретя семью, да еще и такую большую, женщина чувствовала себя счастливой. Уроки на сегодня отменились по причине выходного дня, поэтому детей было решено вывести на прогулку. Быстро позавтракав, Вики устроилась в машине рядом с Бертом. Прижавшись к мальчику, девочка привычно прикрыла глаза, чтобы чуть-чуть подремать пока едет автомобиль, но мальчик не позволил ей этого сделать. — Ты после сна двигаешься плохо, — объяснил Вики все замечающий мальчик. — Поэтому давай лучше поболтаем. — Давай, — признавая правоту самого близкого на свете человека, ответила девочка. — О чем будем болтать? — Об уроках танцев, — хмыкнул услышавший о сюрпризе края муха Берт. «С понедельника нас танцевать учить будут, представляешь?» «И мы с тобой будем танцевать, как в том сне?» заинтересовалась Вики, еще не поняв, что означают именно уроки танцев. «Будем», — уверенно ответил ей мальчик. «Сначала, правда, моя маленькая будет и капризничать, а потом уже и потанцуем». «А почему твоя маленькая будет капризничать?» Девочке было очень интересно именно так общаться с Бертом, потому что будет сильно уставать. Мальчик был просто счастлив от того, что так, кого он считал сестренкой, а теперь чувствовал самой родной и близкой, больше не плачет, не бледнеет, не. Выздоровевшая Вики иногда капризничала, но это было счастьем, особенно по сравнению с прошлым. Девочка понимала, что Берт прав. Временами ей хотелось обратно в коляску, в постель, чтобы не двигаться и ничего не делать. Психология больного ребенка с большим трудом менялась, о чем Вики, будучи доктором Леной, без сомнения знала. Правда, и не подозревала, что это настолько тяжело. Просто жутко как. Теперь-то, конечно, она бы. Но было уже поздно. Лиру иногда штормила особенно когда речь заходила о школе и об оценках. Но психолог не зря ел свой хлеб, поэтому девочку потихоньку отпускал страх. Еще она беспокоилась о Викторе, потому что помнила, что мальчиков в школах... С этим вопросом девочка отправилась к маме. Внимательно выслушав ее, полностью принявшая дочь Александра, решила объяснить это всем детям. Дети. — обратилась женщина ко всем четверым. — Наказаний в школе не будет. Об этом существует специальный указ. Девочек и раньше бить было нельзя, а ваших мальчиков теперь никто не тронет. Королева всем сказала, что ваших мальчиков бить нельзя. — Никого бить нельзя, — сообщила Лира, обнимавшая Виктора. — Только перед школой надо будет это моему Виктору как-то объяснить. Вики отдыхала после очередного урока танцев. Уставала она на уроках сильно. Кроме того, ее беспокоили судороги мышц ног, возникавшие всегда неожиданно, но это было объяснимо. Внутренний страх полностью не ушел, заставляя держать мышцы в напряжении, отчего и возникали судороги. Ей было почти девять, и приказывать себе девочка по-прежнему не могла. Точнее, могла. «Но толку-то?» «Разрешите вас побеспокоить?» В комнату вошел Гер Нойман. Он был целителем немецкой больницы, обычным целителем и иногда проведывал Вики, разговаривая с ней на узкоспециальные темы. Сейчас, правда, Георг был чем-то озабочен. «Сложный пациент?» – поинтересовалась девочка, отставляя в сторону желание еще поваляться. Верный Берт протянул руку, помогая встать. Пациентка, кивнул целитель. Артефакт какой-то странный ответ дает, просто не можем понять. А она только плачет и ничего не говорит. Ну пошли, улыбнулась Виктория, беря Берта за руку. Транспортный артефакт за несколько минут перенес целительницу с мальчиком в Германию. Оказавшись в немецкой больнице, девочка взглянула на пациентку. Чары показывали высокую интенсивность боли в тазобедренных суставах и пальцах но что Виктория просто отключила нервные окончания, давая пятилетней девочке проплакаться и успокоиться. Еще раз, наложив чары, Вики погрузила немного успокоившуюся пациентку в сон. — Где этот зверь? — вкратчиво поинтересовалась девочка у Георга. — Я хочу посмотреть в глаза тому, кто избил ребенка. — Нет же повреждений, — удивился целитель вновь открывая проекцию посредством артефакта. «Не туда смотрите», — сообщила ему Вики. «Внутренние гематомы, видите? У малышки врожденная гипермобильность суставов. Это еще не Сэд, и она вполне могла даже не знать об этом долгое время. Но какой-то зверь сильно избил ее вот тут», — она показала на проекции. «И еще вот тут». «В результате...» Девочка приблизила картинку. Видите? Да, теперь и я хочу посмотреть ему в глаза, задумчиво произнес Гернойман. Обили спиной о стену, поняла, что ей напоминает характер повреждений Виктория. Сейчас я верну суставы на место и зафиксирую. Пусть полежит пару дней с теми микстами, что мне давали, а потом уже все будет в порядке. Казалось, какой-то садист решил искалечить девочку, но оказалось, что малышка решила покататься по трубе. Это было такое развлечение у старших детей. Девочка сорвалась с трубы и расшиблась бы насмерть. Отец ребенка, с которого чуть не сняли кожу целители, сумел поймать ее, но в воздухе он держался неуверенно за счет какого-то семейного артефакта, поэтому его крутило вокруг своей оси что и создало такие повреждения. Стоило Вике это узнать, и ей стало стыдно. «Не спеши судить», — напомнила она себе. Увидев взгляд этого мальчишки, дети решили, что с Россами лучше дружить, потому что взгляд мальчика по имени Виктор был каким-то предупреждающим. Семья рос сильно изменилась за последний год. Встала из инвалидной коляски целительница. Появился мальчик, видимо, брат. Это было интересно, поэтому на перемене к росам подбежали знакомиться. Улыбалась Виктория, ставшая ребенком, которому не больно обнимал ее Берт, зорко следя за тем, чтобы любимая девочка, которую шатнула в другую сторону, не перенапряглась. Все неожиданно оказалось хорошо. Обычная школа, дружный класс, легко принявший Россов в свой круг. Жизнь играла новыми красками. «Мия, Мия, смотри!» Показала пальцем забава. «Получается, всех разбякали, и теперь можно просто жить?» «Получается!» Кивнула наставница юных демиуржек, глядя на успокоившийся мир. «И что теперь будет?» Заинтересовалась маленькая девочка в сверкающем платьице. «Ну как что?» Удивилась Мия. «Одна маленькая девочка» побежит обедать и спать, а большая уже отправится за наградой. «Хнык!» – хором сказали Забава и Ария, жалобно посмотрев на наставницу малышей. «Сказка заканчивается», – объяснила Мия, – «поэтому пора, пора, пора». Пубертат доставил семье, конечно, много незабываемых минут. Седро сыпанувшая девичьих тараканов Лира испытывала оказавшееся бесконечным терпение своего Виктора. А вот Вики и Берт, все решившие еще восемь лет, просто были друг для друга. Девочка гасила своих тараканов, вспоминая, как мальчик ухаживал за ней, когда она не могла ничего, а мальчик... Для него всю жизнь была только Виктория, его бесконечно любимая девочка. — Я тебя люблю, — сообщила Берту Виктория, уже и не вспоминавшая, что была когда-то доктором Ленкой. Просто не могу описать, как. Я тебя тоже люблю. Обнял ее юноша, целуя уже по-настоящему. И слова стали не нужны. Пятнадцатилетние подростки танцевали вальс среди опускавшихся снежинок, как когда-то очень давно в своем общем сне. Сне, ставшем былью. И Вики не представляла себя без Берта, как и он себя не видел без нее, отчего порознь их было не встретить. Иногда от всей души жалею Виктора, которому давала прикурить Лира. Их кудрявая сестренка оказалась профессионалом по части выноса мозга. Но ее предназначенный только улыбался, всегда помня о том, что бывает намного, намного хуже. — Ария, вот ты мне скажи, как это называется? — поинтересовался старый учитель, глядя на виноватую позу девушки. — Ну, все же хорошо уже, — жалобно проговорила Демиург складывая руки в защитном жесте. «Они все счастливы, никаких демонов. Этот их главный тоже тихий. А где он, кстати?» — поинтересовался наставник, думая о том, что мир девочка, конечно, не продумала, а зато многому научилась, потому заслуживает другого шанса. «Бяка, ко мне!» На выкрик девушки, все сказавший старому учителю, прибежал белый пудель с полным тоски взглядом. «Бяка, сидеть!» приказала Ария. «Вот, учитель!» «Тринадцатая отметилась», — улыбнулся тот. «Хорошо, будь по-твоему. Я дам тебе еще один шанс. Но смотри!» «Ура!» Понявшая, что карательных мер не будет, девушка изобразила поминутную малышку, уже спавшую после обеда, что гарантировало некоторое время передышки всем бякам Вселенной. Ленка иногда задумывалась о том, как была неправа в прошлой жизни. Объяснив себе боль именно наказанием за прошлое поведение, но взамен она обрела Берта и это, по ее мнению, полностью компенсировало мучения и слезы. Иногда ей казалось, что Берт очень похож на Димку, или же тот походил навсегда любимого юношу. Несмотря на прошедшие годы, найденного она не забывала. К пациентам девушка старалась относиться с максимальным пониманием, вспоминая себя, свои слезы, боль от которой невозможно было убежать, страх. И малыши любили ее, а взрослые почитали святой, впрочем, исключительно за глаза, потому что не видела за собой святости доктор Ленка, просто светя для других, отдавая себя, радуясь первому шагу и улыбке ребенка. И было это, по ее мнению, правильно. Их свадьба была давно ожидаемой, как и беременность самой Виктории теперь уже называемой леди. Титул был ей пожалован королевой в качестве награды, хотя девушка его немного стеснялась. С беременностью пришли и капризы, и перепады настроения. Но, по мнению Адаберта это было ничто по сравнению с детством. Поэтому молодой будущий папа только улыбался, все так же любя свою самую лучшую на свете девочку.